Глава т р и д ц а т а Первая битва. Когда мы вошли в наполненную студентами столовую, там повисла тяжёлая тишина. И все без исключения присутствующие смотрели на нас с Маром. На мне была форма академии. И даже я понимала, что это выглядит как вызов. Для всех. Дева-заступница о чём думал Анмар, когда решил п р и в е с т и меня сюда? На что надеялся? На чудо? Господа! Громко сказал принц, все так же держа меня за руку. До меня дошли слухи о том, что уже сутки вы активно обсуждаете личность моей Хаити. И дабы избежать лишних домыслов и неправильных п о с т у п к а х с вашей стороны, я представлю вам ее сам. Знакомьтесь, моя Хаити э н и Хайт. Сколько же здесь людей? Три сотни, 4 6 и все взирали на меня с интересом и презрением. Мар, конечно, перед выходом из п о к о е в наделал мне на шею защитный амулет, стребовав обещание никогда его не снимать, но мне всё равно было страшно. Враждебность буквально висела в воздухе, ощущалась в каждом взгляде. «Разве сможет Анмар защитить меня от них всех? От всего мира?» «Но это же принцесса!» — сказал кто-то. «Да-да, я видела её раньше». «Точно она!» — послышалось с разных сторон. «Нет, я не могу прятаться за ним бесконечно. Мне давно пора самой научиться давать отпор, быть сильной. И сейчас самое время начать. Потому что если не проявлю себя с самого начала, второго шанса в этой академии у меня уже не будет». Я украдко й посмотрела на Мара, а он просто кивнул, давая мне молчаливое позволение действовать. «Почувствовал мое настроение через нашу связь?» «Наверное. Но главное, что он не против». «Господа». Проговорила я, и они все снова замолчали. «Вы правы. Мое настоящее имя — Эниремия Вергонская. Но моей страны больше нет. Мой титул не имеет значения. И я здесь по приглашению Анмара. Я его Хаити. о н е под моей личной защитой», — суровым тоном продолжил принц. «Любой, кто решит нагрубить ей, может считать, что грубит мне. Любой, обидевший ее, обидит и меня. А я подобного не спущу никому. Это касается всех. Без исключения. Война почти закончена. Вергония стала частью нашего королевства. В ней много одаренных магов, и мы заинтересованы в них. Обучение здесь Энеремии – первый шаг к миру между нашими народами. Давайте будем благоразумны и терпеливы друг к другу. После чего коротко кивнул и повел меня в дальнюю часть зала, где у окна за длинным столом сидели уже знакомые мне парни из его команды и Хаити. Две смуглянки прятали взгляды, явно не ожидая от меня ничего хорошего, учитывая их ко мне прошлые отношения. Райс и Клара смотрели с интересом и м о л ч а л и в ы м одобрением. Но стоило мне наткнуться на полный н е н а в и с т и взгляд Кейра, и стало жутко. «Ну, привет, принцесса!» — улыбнулся рыжий ссор. «Да, в его тоне был саргазм, но злости я не уловила». «Привет!» — ответила ему. А потом обратилась уже к остальным. «Доброго утра всем!» «Мар, ты сумасшедший!» — вздохнул черноволосый парень с выбритыми висками и хищным взглядом миндалевидных черных глаз. Потом глянул на меня и добавил. «Вы о п а «Знаю, Зейн!» — ответил мой Хайт и подтолкнул меня к свободным местам. По иронии судьбы, они оказались рядом с Кейром. Анмар помог мне сесть, а сам отправился за едой к раздаче. Едва он отошел, я почувствовала, что мой первый бой моей личной войне со всем миром начнется прямо сейчас. За столом повисло молчание. Оно давило, мешало думать. Я пыталась решить, как вести себя с этими людьми. С теми, кто видел меня поверженной. Для кого я предательница и обманщица. Сейчас ведь любое мое слово может все испортить. Но и молчать тоже просто глупо. Значит, все это время с нами была ты? То есть вы? Вдруг спросил светловолосый парень со светло-голубыми глазами. «Его вроде бы звали Шон, но я точно не помню». «Да?» — ответила ему. «А зачем сбежала?» «Сбежали». Снова поправил себя он. «На ты!» — мягко улыбнулась я, а он п о к р а с н е л и смущенно отвел взгляд. «Мне нужно было встретиться с братом. Иного способа сделать это не было». «Тебе, правда, ведьма помогала?» Задал вопрос б р и т ы на лосотип суровым лицом. Верк. Да, я решила быть честной. И она поклялась мне, что зелье, которое я дала Мару, безвредно. Поверьте, его смерти я бы просто не пережила. Хочешь сказать, что любишь его? Ехидно выплюнул Кейр, развернувшись ко мне полубоком. Кейрин. Я обреченно вздохнула и тоже повернулась к нему. Хочешь правду? Я не помню ничего, что связано с Маром и нашим прошлым. «Ни тебя, ни его. Вообще, мне до сих пор неизвестно, как это со мной сделали. Ты все время обвиняешь меня в чем-то, а я даже не представляю, что сделала. Нет, не могу отрицать свою вину. Но и признать ее тоже не могу. Возможно, когда-то память ко мне вернется. Ответь на мой вопрос», — ровным тоном произнес блондин. «Мар дорог мне, но я его совсем не знаю. Да и он меня тоже». Снова сказала правду. «Ты хоть понимаешь, на что он пошел ради тебя?» — спылил Кейрин и так крепко жал в пальцах вилку, будто собирался меня ею заколоть. «Твое место не здесь, а в королевской тюрьме, или даже на плахе!» «Кейр!» — прогремел над нами напряженный голос Анмара. «Ты забываешься!» «Нет, брат, я говорю правду. Твоя Хаити, видимо, плохо понимает ситуацию, так пусть знает...» Анмар поставил поднос на стол, но сам садиться не стал. «Керин, я при всех пообещал, что не спущу никому оскорбления моей Хаити, а твоя речь именно к этому и ведет. Если ты не успокоишься, я буду вынужден вызвать тебя на поединок. Разве нам обоим это нужно? Мар, я просто не могу смотреть, как ты унижаешься перед этой... девушкой». Полагаю, он хотел назвать меня совсем другим словом. «Знаешь что, друг?» «Анмар?» Я дернула его за рукав и посмотрела в глаза. «Присядь, пожалуйста». Он недобро покосился на Кейра, но все-таки сел рядом со мной. А едва оказался близко, я обхватила его руку и уложила голову на плечо. «Пожалуйста, не нужно ругаться из-за меня с другом», — проговорила тихо-тихо. «Это наше с ним дело». Попробовал мягко осадить меня Анмар, но освободиться от моего странного захвата даже не пытался. «Нет, потому что причина вашего конфликта во мне. Пусть выскажется, но лучше бы не при таком количестве свидетелей». слышал Бросила ему Мар. «Приходи после занятий к нам в комнату». «Приду. Не сомневайся». На этом тема претензий Кейра была закрыта. По крайней мере, пока. Несколько минут после перепалки за столом было тихо. Но постепенно возобновились разговоры, и обстановка потихоньку сама собой разрядилась. Я даже заставила себя проглотить пару ложек каши, выбить чаю. Мар тоже немного расслабился, а во мне все сильнее росло щемящее чувство благодарности к нему. «И нежности. Ведь Кейр прав, он пошел ради меня на немыслимое. Против правил и законов. Против короля. Против всех. Снова. Тебе придется быть сильной. Я не смогу все время находиться рядом», прошептал Мар, приобняв меня за талию. «Я буду», — ответила, повернувшись к нему. «Мы оказались слишком близко. Между нашими лицами осталось ничтожно маленькое расстояние. Губы разделял какой-то десяток сантиметров», И так безумно захотелось его сократить. «Давай вечером прогуляемся по академии. Я ведь обещал тебе экскурсию». Анмар смотрел мне в глаза, но иногда его взгляд падал на мои губы, и ей, кажется, наши мысли о поцелуй совпадали. «Ничего не и м е я против», — сказала тихо. Он едва заметно улыбнулся, а у меня на сердце чуть потеплело. «Эй, блаженные!» — донесся до меня голос Райса, и мы с Маром одновременно вздрогнули. «Вас не дозваться. Вы будто и не видите никого, кроме друг друга. А между прочим, я уже не первый раз к вам обращаюсь. Скоро занятия начнутся, и не время и не стоит опаздывать первый же день». «Энни», — поправила я, смущенно улыбнувшись ему. «Клара тебя проводит. Вы с ней в одной группе», — ответил он на мою улыбку. «Я сам провожу», — заявил Анмар и поднялся на ноги. «Идем. Хочу побеседовать с вашим куратором, а первый урок как раз у него».